«Марки Марк и преступление на почве ненависти». Если вы не знаете, кто такой Марк Уолберг, вы, должно быть, последние 20 лет жили в пещере или на другой планете. 48-летний актер прошел путь от маргинального музыканта в начале 1990-х годов до известного актера к концу десятилетия. На сегодняшний день Помимо того, что он является одним из лучших актеров Голливуда, он еще и режиссер и участвует во множестве бизнес- и филантропических проектов. А вот марки Марк, псевдоним, который он взял во времена непродолжительной музыкальной карьеры, имеет поистине сомнительное прошлое. Уолберг был самым младшим из девяти детей и рос на юге Бостона, После развода родителей в 1982 году большую часть времени Марк жил с матерью и постоянно ввязывался в неприятности. Он очень любил своего старшего брата Донни, а поскольку они вместе ездили на автобусе в разные школы Бостона, они оба попали в плохую компанию. В юном возрасте братья – начали экспериментировать с наркотиками и присоединились к местной банде белых. Позднее Донни посвятил большую часть своего времени музыкальному творчеству. Но Марк, даже несмотря на то, что он тоже подавал надежды в этом направлении, отдавал предпочтение продаже наркотиков и периодическим преступлениям на почве ненависти. К четырнадцати годам Уолберг бросил школу и всецело посвятил себя роли местного бандита. Как известно, Уолберг и его банда как минимум в двух случаях прогоняли чернокожих детей из своего района, выкрикивая при этом расовые оскорбления. Однако самые страшные нападения произошли в 1988 году. В ночь на 8 апреля 1988 года Уолберг захотел напиться, но поскольку средств у него не хватало, он взял палку и отправился на поиски жертвы. Спустя некоторое время он наткнулся на Тхань-Лама, идущего по тротуару с двумя ящиками пива. Уолберг посмотрел на мужчину и сказал – Вьетнамское грёбаное дерьмо, после чего ударил лама палкой по голове, лишив его сознания. На место происшествия быстро прибыла полиция, что вынудило Вольберга бежать с места происшествия, стремясь избежать ареста. Марки Марк пытался уговорить другого человека, Хоа Трина, спрятать его от полиции. Но когда тот отказался, Уолберг избил и его. Марк и Марк попытался скрыться, но был арестован недалеко от места нападения. Первоначально ему предъявили обвинение в покушении на убийство, поскольку Трин получил серьезные травмы. Пострадавшего госпитализировали с необратимым повреждением одного из глаз. В итоге, учитывая, что у Уолберга был хороший адвокат, и он все еще не достиг совершеннолетия, он признал себя виновным в нападении. Хотя ему грозило несколько лет заключения в тюрьме штата Массачусетс, он отсидел всего 45 дней. Спустя годы Уолберг все-таки задумался о своей преступной жизни. «Как только я вступил на путь преступлений, в моей голове не смолкал голос, твердивший – что в конце концов я окажусь в тюрьме. Трое моих братьев уже отсидели, а сестра попадала в тюрьму столько раз, что я уже сбился со счета. И вот однажды я тоже оказался за решеткой вместе с парнями, на которых всегда хотел быть похожим. Но теперь, когда я стал таким же, как и они, я осознал, что хотел не этого». Я попал в самое худшее место, которое только можно себе представить, и я больше не желал туда возвращаться. К счастью для Уолберга, его старший брат Донни обладал хорошими связями в индустрии развлечений. Он был членом всемирно известной группы New Kids on the Block. Еще до того, как они стали знаменитыми, Марк тоже входил в группу, Однако криминальная жизнь отдалила его от коллектива. После встреч с агентами и продюсерами волберг получил новый имидж. Марки Марк, плохой мальчик, белый рэпер, все еще вызывающий симпатию у девочек-подростков. Карьера Уолберга пошла в гору, и большинство людей забыли о его прошлом, по крайней мере до тех пор, пока он не подал прошение о помиловании в 2014 году, когда преступление Марки Марка вновь получили огласку, многие люди, включая женщину, которая изначально вела уголовное преследование, задались вопросом, почему его необходимо простить. Уолберг отозвал прошение, после чего публично заявил, что больше никогда не будет... «Ходатайствовать о помиловании».